что сейчас брала я. Фрис, вы не могли бы немного отодвинуть книжный стенд от столика в Эркере? Я хочу поставить туда сирень. Миссис де Винтер всегда ставила алибастровую вазу на стол позади дивана, мадам. А что ж? Я приостановилась с вазой в руках, лицо Фриса было бесстрастно. Конечно, он сделает, по-моему, если я скажу, что предпочла бы все же поставить вазу на столик у окна. Он немедленно отодвинет книжный стенд. Неважно, сказала я, возможно, букет будет лучше выглядеть на большом столе и алебастровая ваза была поставлена, как и раньше, на стол позади дивана. Беатрис не забыла свое обещание насчет свадебного подарка. Однажды утром с почтой прибыл большой пакет. Роберт еле его внес. Я сидела в кабинете, просматривая меню. Я всегда, как маленькая, любила подарки. Нетерпеливо разрезав бичевку, я принялась срывать жесткую оберточную бумагу. Кажется, книги, да, так и есть, это действительно были книги. Четыре толстых тома. История живописи. На листке бумаги, вложенном в первый том, было написано. Надеюсь, мой подарок придется вам по вкусу. И подпись. С приветом от Беатрис. «Я так видела, как она заходит в магазин на Уичмор-стрит, чтобы купить их», осматривает полки, резко по-мужски поворачивая голову. «Мне нужен комплект книг для человека, который увлекается искусством», говорит она, и продавец отвечает. «Да, мадам, сюда, пожалуйста». Она несколько подозрительно вертит в руках каждый том, «Да, цена подходит. Это свадебный подарок. Надо, чтобы он имел хороший вид. И все четыре тома об искусстве?» «Да, апробированный труд на эту тему», — говорит продавец. «Затем Беатрис, должно быть, написала записку, заплатила по чеку и дала мой адрес. Миссис Де Винтер Мендерли». «Это было так мило с ее стороны» отправиться в Лондон и купить мне все эти книги, потому что я люблю рисовать? В этом было что-то искреннее и трогательное. Она верно представляла, как я сижу в дождливый день и рассматриваю одну за другой иллюстрации, а, возможно, даже достаю лист рисовальной бумаги и краски и срисовываю одну из картинок, милая Беатрис. Мне вдруг захотелось плакать, как глупо, Я сложила тяжелые тома с топкой и обвела глазами кабинет, где бы их поставить. Они казались такими неуместными в этой комнате с изящными хрупкими вещами. Ну и пусть в конце концов теперь это моя комната. Я расположила книги в ряд на верхушке бюро. Они угрожающе зашатались, навалившись одна на другую. Я отступила на шаг, чтобы посмотреть, как они выглядят. Вероятно, я сделала слишком уж резкое движение, это нарушило их равновесие. Во всяком случае, первый том свалился, за ним соскользнули все остальные, они опрокинули маленького фарфорового купидона, который раньше один стоял на бюро, не считая подсвечников». Купидон упал на пол, ударившись по пути о мусорную корзину и разлетелся на тысячу осколков. Я поспешно взглянула на дверь, как провинившийся ребенок. Встала на колени и собрала в руку осколки. Нашла конверт, положила их туда и спрятала его в глубине одного из ящиков бюро. Затем унесла книги в библиотеку и подыскала для них местечко на полке». Максим рассмеялся, когда я гордо показала ему полученный подарок. «Славная старушка Би», — сказал он, — «ты, должно быть, ей понравилась. Сама она раскрывает книгу только в случае крайней необходимости». Она ничего не говорила об. Ну, о том, какого она, обо мне мнение, спросила я. В тот день, когда приезжала сюда, нет, по-моему, нет. Я думала, может быть, она написала или еще что-нибудь. Мы с Беатрис не переписываемся. Разве что в семье происходит какое-нибудь исключительно важное событие, писать письма, только время тратить, сказал Максим.